Радость встречи. «Господа, болезнь любви неизлечима», — писал Александр Пушкин. «Так, может, лучше не болеть ее вовсе? Или любить и чувствовать себя робким, беззащитным, просителем милостыни? Или любить и чувствовать себя учителем, другом, покровителем? Или любить и чувствовать себя тираном? повелевать, карать, не сходить? Или какая глупость такой вопрос? Любовь. Она сваливается нам на голову случайно. Где уж тут разглядеть, какая она? И наполняет все наше существо мыслями и желаниями из иного мира. Где бутон надежды распускается цветком счастья, где плоды радостны и горьки, где время может сжиматься и расширяться, сны становиться явью, а явь кажется сном, и где молодеешь в одночасье и старишься миг. А потом, если возвращаешься снова в свой мир, то вспоминаешь об этом всю оставшуюся жизнь, как о своей командировке в рай, где все благо, где все ты. Вот такую командировку в рай, такую радость безмерную, я испытываю всякий раз, когда открываю томики стихов Зинаиды Миркиной. Они так поразили мое воображение, так пришлись по душе, что не поделиться этим со своими читателями я не мог. Зинаида Александровна разрешила включать мне в канву моих текстов свои стихотворения. В наше время прагматизма и бездуховности, поэзия Зинаиды Миркиной – глоток свежего воздуха для души, эликсир надежды и выживания. Ведь для Зинаиды Миркиной и ее поэзии «Жизнь есть бездонность собственного сердца», и высота небес над головой.